Глава 30. Впереди и чуть справа оказываются плотными зарослями молодых елей. Останавливаемся метрах 15 от него. Студент сообщает, что за деревьями скрывается как минимум около 20 человек, часть из них точно женщины. Но насколько именно он сказать не может. Размышляли о ее, собственно, все мысли сводятся к двум вариантам. Первое, обойти их стороной. Второе, атаковать. Гранаты у нас есть. От пули эта молодая поросль полноценно защитить не сможет. Бросить одну осколочную и потом высадить по магазину короткими очередями. До деревни, правда, осталось около километра или того меньше. А это значит, стрельбу могут услышать. Что совсем не радует. И ведь непонятно, кто там прячется. Вооружены или нет. Заметили нас или еще не видели. Пока, терзаясь сомнениями, со стороны ельника слышится шума. Вижу, как студент с Богданом смещает дуло автоматов, беря кого-то на прицел. Анна с Дарьей сейчас обеспечивают безопасность тыла. Осторожно выглядываю из-за дерева. Вижу молодого парня с поднятыми руками, который осторожно шагает в нашем направлении. Пройдя несколько метров, останавливается и кричит. «Не стреляйте! У нас нет оружия! Мы не собираемся нападать!» Переглядываю с Егором и, чуть подумав, отвечаю. «Кто вы такие?» Парень оглядывается на ельник и снова поворачивается к нам. «Мы тут рядом живем, Жили. Сбежали, когда сектанты пришли». А вот тут я удивляюсь, уточняю. «Рядом. Это где именно?» Его ответ заставляет Борови приподняться еще выше. «Деревня Студенец. Тут близко совсем». «Да я и так в курсе, что недалеко. Мы туда, собственно, направляемся. Но с учетом новых вводных надо вытащить из парня максимум информации. Снова выглядываю за дерево». Пусть все ваши покажутся. Потом можешь подойти и поговорим. Мы идем студенец. Этот новоявленный дипломат явно колеблется, бросая взгляды в сторону молодой поросли, так и стоит, крутя головой то в одну, то в другую сторону, но его односельчане, похоже, в состоянии определиться самостоятельно. Первым из-за показывается пожилой мужчина лет 50. За ним сразу две женщины, одна из которых держит за руку ребенка. Потом один за другим выходят остальные. А где стрельного оружия у них и правда нет, и же только несколько топоров. Возможно, у кого-то имеется пистолет, спрятанный под одежду, но это маловероятно. Когда людской поток прекращается, снова кричу. «Если кто-то из ваших дернется или нам покажется, что он хочет атаковать, открываем огонь на поражение!» Парень молчит, но начинает двигаться. Через десять секунд усаживается на землю рядом со мной, а он не туп, сразу изучает все вокруг взглядом. Вижу, как на лице появляется удивление, когда в поле обзора попадает наша лучница, занявшая позицию. Беседу начинаю с вопроса о том, почему они покинули деревню. Парень в ответ дублирует свою фразу о том, что к ним заявили сектанты, и они сбежали. На то, чтобы вытащить из него достаточно полный пакет информации, уходит еще около 10 минут. Если верить словам Кирилла, как он представился, то студенцы и еще четыре деревни, расположенные между ним и Волгой, после начала всех событий объединились в некое подобие коалиции. Взаимная поддержка, помощь и сотрудничество. Собственно, все шло хорошо, вплоть до момента двухдневной давности, когда к ним заявилась группа вооруженных людей, назвавших себя служителями света. По описанию узнаю уже знакомых личностей, с которыми мы встречались около разбитого бензовоза. За пару дней они успели укоренить сомнения в головах всех жителей. Легко поверить, что все происходящее – происки темных сил, когда мир вокруг рушится и распадается на части. В итоге вечером прошлого дня они предприняли попытку сместить старое руководство. В целом весьма успешно. На их стороне оказалось большинство дружинников, вооруженных мужчин, на чьей психологической обработке они изначально концентрировались. Действуя как напрямую, так и через членов семей. В четырех населенных пунктах смена власти прошла гладко, прозвучало только несколько выстрелов. Часть людей, естественно, выступила против, но их оказалось слишком мало. К тому же служители света успели завербовать немало сторонников, которым немедленно выдали оружие. Не охотничьи ружья, которые были у бойцов дружины, локального аналога вооруженных сил деревенской коалиции, а настоящие автоматы. В итоге на их стороне оказалось почти сотня хорошо вооруженных людей. Единственным очагом сопротивления оказалось село Безводное на самом берегу Волги. Их лидер с десятком сторонников занял позицию в здании сельсовета, и на момент, когда Кирилл и остальные сбежали в лес, их еще не смогли уничтожить. Интересуюсь, почему этих служителей света сразу не выкинули, когда стало понятно, что они промывают мозги людям? Собеседник отвечает, что они за первый же вечер успели обработать немало женщин пожилого возраста. А те к утру перелили информацию в голову своих мужей и сыновей. На следующий день гостей уже нельзя было выгнать, не разжигая конфликта. К тому же сами сектанты были неплохо вооружены. Выкинуть два десятка вооруженных автоматами людей – не самая тривиальная задача. Да и никто из руководства не верил, что в итоге все закончится переворотом такого рода. Теперь в деревнях начали процедуры очищения. По очереди вырезают у жителей контактные передатчики. Превратив это в своего рода представление, на котором читаются какие-то мрачно звучащие строки на латыни, и говорится много красивых слов о том, что спасутся только чистые и настоящие люди. Во главе каждой деревни поставили одного из сектантов. На всякий случай уточняю, получая вполне ожидаемый ответ. Везде было проведено формальное собрание с голосованием. Выступал при этом перед ними не потенциальный новый руководитель, а кто-то еще. Умно, получили ту же награду, что и я. А через 48 часов и новым боссом этих деревушек начнут начисляться баллы. Эти парни совсем не фанатики, скорее ловкие прохиндеи, придумавшие неплохую схему своего развития. Старое руководство и тех селян, что выступали против, под конвоем отправили на перевоспитание. По словам сектантов, где-то относительно недалеко находится их лагерь, где ступники смогут познать свет и после этого вернуться назад. На мой взгляд, они просто пустили их всех в расход, отведя в лес. Либо задействовали в качестве рабочей силы, если такая им необходима. Обдумываю ситуацию. Соваться к сектантам со старым планом ⁇ это верный провал. Впрочем, если бы я знала о наличии Союза Пяти Деревень, то мы бы изначально сюда не пошли. Слишком серьезно превосходящая сила противника. Бросаю взгляд на мегафон, который Богдан так и тащит с собой, прицепив крюзаку сбоку. Уточняю у Кирилла, как именно их группа покинула деревню. Парень говорит, что ушли тихо утром, проскользнули мимо поста, на котором стояла пара местных алкашей, изрядно поддавших свою смену, и убежали в лес. При этом какого-то целенаправленного плана не было. Они просто хотели убраться оттуда. Каждый из беглецов – члены семей тех, кого увели на исправление. Опасались, что в ближайшее время и сами окажутся в числе репрессированных. Отправляю его назад к остальным ожидающим возле ельника. Обкатываю свою идею в голове, после чего обсуждаю ее с остальными. У Егора она вызывает некоторые сомнения, но в целом он за то, чтобы попробовать. Богдан тоже выступает за. Дарья выступает за то, чтобы обогнуть деревню и сразу идти в больницу. Анна сходу соглашается. Но в ее случае это, видимо, вызвано тем, что она только что присоединилась. Даже у строкболиста неформальный статус внутри группы выше. Так или иначе, большинство выступает за попытку реализации плана. В обычной ситуации я бы не стал задавать вопросов, но тут мы здорово рискуем. Будет лучше, если каждый выскажет свое мнение заранее, самостоятельно обкатав все в голове. Подаю знак переговорщику со стороны беженцев, чтобы он подошел. Когда снова усаживается на землю рядом, коротко пересказываю ему суть возникшей идеи. Кирилл задает пару уточняющих вопросов и снова направляется к своим. Там они совещаются минут 15, после чего отправляют парня обратно. Они согласны принять участие. Еще около 20 минут уходит на то, чтобы детально обсудить план с новыми союзниками. С их стороны в переговорах участвует тот же мужчина, что вышел первым. Двое женщин и седой старик, пусть и жамкающий губами, но выглядящий вполне крепко. Параллельно тренируясь управлять гормональным натиском. Во-первых, чтобы вселить им уверенность в реализации плана. А во-вторых, чтобы научиться лучше пользоваться этим улучшением. Модификация играет, возможно, не ключевую, но весьма важную роль в нашей схеме. Когда отрезаем все тонкости, выдвигаемся в сторону деревни. Группа деревенских беженцев идет особняком справа от нас, расстояние около 10 метров, так, чтобы студент чувствовал их всех. На случай, если вдруг кто-то рискнет попробовать сбежать, чтобы получить полную реабилитацию сектантов, предупредив их. Как ранее поселение, выходим через полчаса неспешного движения по лесу. Деревенских, помимо Кирилла, пока оставляем глубже в лесу, а сами пробираемся к опушке. Залегаем, наблюдая за окраиной деревни. Пост охраны обнаруживаем практически сразу. Двое вооруженных автоматами мужчин с белыми повязками на руках. Стоят около пустой теленьги, оставленной на окраине. Если это их укрытие, то они совсем ничего не смыслят в фортификациях. Вспоминаю, что мне рассказывал Кирилл об условной системе званий противника. Полностью белые повязки у новобранцев, с желтыми полосками у младшего командного состава, в который сейчас превратились все изначально пришедшие сектанты, с красными полосами у офицеров более высокого ранга. У них есть своя градация чистых людей, при помощи которой формируется иерархия. Около 20 минут наблюдаем, но других вооруженных людей не фиксируем. Иногда мелькают фигуры, но это все безоружные жители. Решаю, что пора начинать, и отправляю Кирилла за его односельчанами. Они пробираются ближе к нам, располагаясь неподалеку, При этом производит столько шума, что я с тревогой наблюдаю за часовыми. Но эти даже ухом не ведут. А те первые дома начинаются относительно недалеко, до них всего около 30 метров. Подаю знак Богдану, и он берет в руки мегафон. Через секунду на окраине деревни разносится звук голоса. «Внимание! К вам обращается разведывательная группа 124-й мотострелковой бригады. Предупреждаем, агрессия с вашей стороны будет расценена как вооруженный мятеж» после чего по населенному пункту будет нанесен ракетный удар. Мы прибыли для подготовки вашей эвакуации. Повторяю, мы прибыли для подготовки вашей эвакуации в безопасное место. Вижу, как остолбенели оба часовых. Эти идиоты даже не пытаются укрыться. Застыли на месте, как истуканы, смотря то в сторону леса, то друг на друга. Если в первую секунду оба подняли оружие, нацелив его на опушку, то сейчас они опущены дулами вниз. На окраину выбегает еще несколько человек. Гражданские, без оружия. Хорошо ждем дальше когда количество собравшихся уже исчисляется десятками и среди них как минимум несколько вооруженных мужчин приступаем ко второму этапу показываю нашему дипломату два пальца и он озвучит вторую часть нашего обращения мы выдвигаемся к вам вместе с группой беженцев подготовленных для эвакуации повторяю любая агрессия будет расцениваться как вооруженный мятеж после чего по деревне будет нанесен ракетный удар он дважды повторяет сообщение и кирилл поднимает своих После того, как первый десяток из них покидает лес, мы тоже встаем на ноги. В лесу оставляем только Анну. Подстраховка из нее, с учетом оружия, так себе, ну, лучше, чем ничего. К тому же, ведь Лука точно вызовет у деревенских сомнения в нашей принадлежности к армии. А весь план держится именно на том, что они не станут включать мозги и анализировать ситуацию. Поэтому девушка будет ждать в лесу, пока не закончится как минимум первый этап операции. По мере приближения, лица ожидающих людей вытягиваются. Видимо, они узнают покинувших деревню утром и не слишком понимают, что им теперь делать. Я их понимаю. Открыть огонь? Хм. Но рядом шагает несколько вооруженных людей, которые представились военными. И если они вдруг действительно солдаты, то может выйти весьма некрасивый казус. Очень надеюсь, что среди них не окажется кого-то достаточно умного, или наоборот слишком глупого, чтобы решиться сделать первый выстрел. Внимательно слежу за всеми вооруженными людьми. Среди них замечаю одного с желтой полоской. Вот и один из кадровых сектантов. Он тоже смотрит в нашу сторону с недоумением на лице. До них остается буквально 5 метров, когда Богдан снова поднимает мегафон. «Это разведывательная группа 124-й мотострелковой бригады. Просьба покинуть свои дома и подготовиться для эвакуации». Сзади к собравшимся местам подходят новые и новые люди. Мы уже приблизились вплотную, на лица встречающих заметно серьезное напряжение. Один из автоматчиков нервно водит дулом автомата, пока направлено вниз. По остальным пробегает волна шелестящего шепота. Богдан с уверенным лицом расталкивает нескольких человек и забирается на телегу. Время для третьей части. Через секунду он уже снова кричит в мегафон, а я приближаюсь на расстоянии метра к одному из часовых и активирую гормональный натиск. У меня было не так много времени для оттачивания навыка, но управляюсь я с ним на порядок лучше, чем в первый раз. Рассчитываю, что получится. Если нет, задействуем резервную схему. Страйк баллист уже начал вещать. «По нашим данным, в вашей деревне объявилась группа особо опасных преступников». Бывшие пациенты психиатрической клиники, сбежавшие из нее и разграбившие армейский склад. Они представляются в качестве носителей света, обвиняются в массовых убийствах, истязаниях людей и каннибализме. Согласно нашей информации, они полностью истребили жителей целого ряда населенных пунктов. Гомон в толпе нарастает. Вижу, как одна из женщин наступает в сторону от кадрового сектанта. Ее примеру следует еще одна. Автоматчики с белыми повязками переглядываются между собой. В игру вступает Кирилл. «Мой дядя слышал, как они обсуждали побег из больницы. За это они его убили. Нет никакого лагеря. Они просто зарезали всех в лесу, как свиней!» Он продолжает говорить. Ему вторит еще несколько человек из группы беженцев. А я тихо рассказываю нужную историю часовому, попавшему в радиус действия гормонального натиска. Вижу, как мужчина с жёлтой полоской на повязке оглядывается назад на улицу. Когда снова поворачивается к нам, вижу облегчение на его лице. Видимо, приближается подкрепление. Переключаясь на часового и команду. «Давай, расскажи об этой мерзости людям». Парень делает несколько шагов, расталкивает с грудившихся вокруг теленги людей и лихо забирается на нее, кричит. «Это правда! Они поручили мне составить список семей, в которых есть дети, чтобы съесть их первыми! Обещали принять к себе! Это зло в чистом виде! Нам просто заморочили головы!» Работает. Теперь на лицах людей уже не сомнение, а отвращение и ярость. Сектант с желтой полоской что-то кричит, но его не за завопли толпы вокруг. Грохочет автомат автоматная очередь. Машинально вскидываю автомат, но не вижу цели, как собственные последствия выстрелов. Люди рассыпаются в стороны, открывается вид нарослого шатена, руку которого обхватывает белая повязка с красной полосой ткани. Похоже, к нам пожаловал главный сектант этой деревни. По бокам от него двое неофитов с обычными белыми повязками, а чуть позади шагает один желтый. Судя по автомату, поднятому вверх, он и выпустил очередь в воздух. Увидев меня, Красный останавливается и что-то рявкает своим подручным. У него самого только кобура с пистолетом на поясе. Беру офицера на прицел, готовясь стрелять, но меня переезжает один из автоматчиков, прослушавший наш перформанс с самого начала. Он всаживает целую порцию свинца в корпус сектанта, орёт. «Валите их, эти пидоры-психи!» У всех вторых оставшихся в живых на лицах отображается крайне сильная степень изумления. Но у Желтого она длится совсем недолго. Богдан, все еще стоящий на телеге, выпускает короткую очередь, срезав его. Хорошо. Дальше начинается хаос. Часть людей устремляется дальше по улице, рассыпаясь по деревне. Остальные стоят на месте, переговариваясь и путанно объясняя ситуацию двоим новоприбывшим, у которых весьма ошалевший вид. Вижу, как Кирилл проскальзывает мимо стоящих людей и подбирает автомат Желтого. Пистолет красного забирает тот мужчина, что участвовал в переговорах. Но вот все остальные действовать не спешат, подключаясь к процессу. Отойдя немного в сторону, начинаю кричать. «Нужно очистить от них деревню немедленно, пока не пришли в себя. Если у вас нет командира, я выделю одного из своих бойцов. Но действовать надо прямо сейчас». Через 30 секунд они определяются с личностью своего главного. Им становится один из автоматчиков, который представляется Олегом. Он объединяет в группу всех вооруженных людей. Получается, 9 бойцов, включая двоих вооруженных беглецов. Когда они отправляются к центру деревни, следуем позади. По словам Олега, в деревне еще двое желтых, которые могут быть и где угодно. Их нужно найти и прикончить и раньше, чем где предупредят остальных. Большинство невооруженных местных разбегается по дамам, спеша разнести новости. Некоторые идут рядом с нами, не совсем понимая зачем, с учетом отсутствия у них оружия и необходимости в их помощи. Маячащие на флангах люди изрядно напрягают, как и близости вооруженные группы, превосходящие нас в численности. Да, они убили двоих и своего начальства, и теперь даже если захотят, выбор у них фактически отсутствует. Но как знать. Агрессивно настроенная и разгоряченная толпа может быстро переключить свое внимание на кого-то еще. Например, на нас. Такая ситуация тоже проговаривалась, как и провал провокации. На случай, если возникнет форс-мажорная ситуация, схема реагирования весьма прозрачна и прозаична. Накрыть огнем всех, кто представляет потенциальную угрозу, и убираться отсюда. Но пока такой необходимости нет. Первый желтый выворачивает нам навстречу из-за угла. Его сносят сразу несколько автоматных очередей практически в упор. Второго находит в его собственном доме. Он уже выбегает наружу с оружием в руках с тревожной стрельбой. Но сектанта подводит то, что автоматчики с белыми повязками ему до сих пор кажутся союзниками. Как результат, он валится на землю из решеченной пулями. Когда получается, что именно пространство перед его домом становится местом стихийного сбора всех жителей деревни? Минуту наблюдая за бурлением собравшегося народа, который активно делится новой информацией. Моментально находится и желающий привлечь к себе внимание. Какая-то бабуля с уверенным видом вещает о том, как один из психов присмотрелся к соседскому ребенку и точил нож, а у него чуть ли не слюна на землю падала. В стрессовых ситуациях люди охотно верят в любое дерьмо. Жду еще секунд 30 и понимаю, что если пустить ситуацию на самотек, они так и будут заниматься болтовней. Подхожу к Богдану и забираю у него из рук мегафон.